Благодарности. Благодарю Тибо, моего советчика, читателя, вдохновителя, возлюбленного. Благодарю мою семью во Франции и в Бельгии, которые так трогательно обо мне заботятся Благодарю моего брата Ромена и Язона Пивто, чьи отзывы очень много для меня значили. Благодарю Стефани Барбару, Селию Родмак Алису Колент, Светлану Кириллину. Вы многому меня научили. Благодарю серебряные перья и золотых друзей, которые поддерживают меня на всех ковчегах. Благодарю Лурана Гапояра, который сумел превратить каждую мою книгу в произведение искусства. Благодарю всю команду, при помощи которой Фелия смогла выйти из зеркала. И, наконец...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 Чем рассудочным характером девушка начала писать свои первые тексты еще на студенческой скамье. Переселившись в Бельгию, она готовилась себя к профессии библиотекаря, как вдруг ее настигла тяжелая болезнь. И только писательство спасло ее сначала в больнице, а потом в период долгой реабилитации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 Кристель дабо приняла участие в конкурсе произведений для молодежи, который объявило издательство «Галлимар». Вышла финал и получила первую премию. Сейчас Кристель дабо живет в Бельгии. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова Читала Леонтина Бродская.